Глава 32 Покаянное настроение Тесс мешало ей назначить день свадьбы. В начале ноября этот вопрос еще оставался без ответа, хотя Клэр задавала его в такие минуты, когда ей трудно было устоять. Однако Тесс как будто хотела вечно быть невестой и не вносить никаких перемен в свою жизнь.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 Комары, не ведая, сколь кратковременно их ликование, кружились в полосе солнечного света, ярко освещенные, словно в каждом из них горел огонек, который угасал, как только покидали они эту полосу. И здесь Клэр снова напоминал ей о том, что день свадьбы еще не назначен. Иногда он заговаривал об этом по вечерам, отправляясь вместе с ней исполнять какое-нибудь поручение, которое миссис Крик придумывала специально для того, чтобы предоставить ему случай побыть с Тесс наедине.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 А как только теленок мог ходить, мать и ее отпрыска пригоняли назад на мызу. Пока теленка не отнимали от матери, разумеется, ее не нужно было доить, но когда телят продавали, доильщицы вновь принимались за работу. Однажды вечером, возвращаясь в темноте на мызу, они поднялись на скалу, возвышавшуюся над долиной, и здесь остановились, прислушиваясь. Вода в речках поднялась, бурлила у запрут, журчала в дренажных трубах, заполняла все канавы. Нельзя было идти напрямик, чтобы сократить расстояние, и путникам приходилось держаться горных дорог. Над долиной, невидимой во мраке, стоял многоголосый гул, им чудилось, что там внизу раскинулся большой город и слышится гудение толпы.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 Но, зная о наших отношениях, он мне сказал очень добродушно и вежливо, что я, должно быть, возьму тебя с собой, когда распрощаюсь с ним перед Рождеством. На мой вопрос, как он без тебя обойдется, он ответил только, что зимой ему хватит и троих работниц. «Боюсь, что я, грешный человек, обрадовался, ведь теперь тебе придется наконец, решиться». Мне кажется, ты не должен был радоваться, Энджел. Всегда бывает грустно, когда в человеке не нуждаются, хотя бы это и было нам на руку. Значит, признаешь, что это нам на руку?» Он коснулся пальцем ее щеки и сказал. «Так-так, что такое? Я чувствую, что ты покраснела от того, что попалась. Но зачем я шучу?»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 И ей придется искать какую-нибудь земледельческую ферму, где не будет подле нее такого божественного существа, как Энджел Клэр. Мысль эта показалась ей невыносимой, но еще мучительнее было думать о возвращении домой. Будем говорить серьезно, милая Тесс», — продолжал он.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 Хотя фермер и собирался рассчитать Тесс в ближайшее время, но теперь начал громко сожалеть об ее уходе. Кто будет снимать сливки? Кто будет украшать узорами куски масла для дам из Энглберри и Сэндборна? Миссис Крик поздравила ее с тем, что она покончила со своими колебаниями. Она заявила, что как только она впервые увидела Тесс, так тотчас же и угадала.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 но на это письмо миссис Дарбифилд ничего не ответила. Хотя Энджел Клэр настаивал на необходимости немедленно отпраздновать свадьбу, выдвигая благовидные доводы, однако была в этом излишняя стремительность, что и обнаружилось позднее. Он любил ее горячо, но, пожалуй, это была скорее идеальная любовь, чем то страстное чувство, какое питала к нему она. Считая себя обреченным отказаться от интеллектуальной жизни и вести жизнь пастушескую, он и не подозревал до встречи с Тесс, что найдет здесь столько очарования, сколько он нашел в этой простодушной девушке.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 В то время он мечтал о ферме в центральных графствах Англии. «Сказать по правде, моя Тесс, я не хочу, чтобы мы расставались. Ведь это значило бы, что я не могу оберегать тебя и заботиться о тебе». Довод был веский. Клэр имел на нее такое сильное влияние, что она переняла его манеры и привычки, его слова и фразы, вкусы и склонности. Если оставить ее одну на мызе, она вернется к прежним своим привычкам, и гармоническая связь будет нарушена. Было у него еще одно основание не расставаться с ней. Разумеется, его родители захотят увидеть ее хоть раз, раньше, чем она уедет с Клэром на ферму в Англии или в колониях.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 Владелец большой старой водяной мельницы в некогда принадлежавшей аббатству, предложил ему в любое время ознакомиться с издавна налаженным делом и на несколько дней принять участие в работе. Клэр поехал туда договориться о частностях, место это находилось в нескольких милях от Телбатейса, и к вечеру вернулся на мызу.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 руководствуясь чувством никакого отношения к этим вопросам не имеющим. Они решили отправиться на мельницу немедленно после свадьбы и провести там две недели вместо того, чтобы скитаться по городам и гостиницам. «Затем мы осмотрим несколько ферм по ту сторону Лондона, о которых я слыхал», — сказал он, «а в марте или апреле навестим моих родителей». Такие вопросы постоянно возникали и обсуждались, а день, когда она должна была стать его женой, этот невероятный день приближался. Свадьба была назначена на 31 декабря, в канун Нового года. «Его жена», — говорила она себе, — «возможно ли это? Они соединятся навеки, ничто не сможет их разлучить», И все будут они делить пополам. Что же в этом невероятного? И все-таки может ли это быть? В воскресенье утром из Хьюэт вернулась из церкви и потихоньку сказала Тэс: Вас не оглашали сегодня в церкви? Что такое? Сегодня ведь срок первому оглашению, объяснила она, посматривая на Тес. «Свадьба будет под Новый год, милочка?» Та быстро кивнула. «Оглашать должны три раза, а до Нового года остаются теперь только два воскресенья». Тесс почувствовала, что бледнеет. «И справа. Конечно, оглашают трижды. Быть может, он забыл? В таком случае свадьбу придется отложить на неделю, а это дурное предзнаменование». Может ли она напомнить своему возлюбленному?» Тес, медлившая так долго, вдруг охвачена была нетерпением и опасением потерять то, что завоевала. Но тревога скоро рассеялась. Ис рассказала миссис Крик о том, что не было оглашения, а та, пользуясь правами Матроны, обратилась к Энджелу. «Вы о нем забыли, мистер Клэр?» Об оглашении-то вы и забыли? Нет, не забыл, отозвался Клэр. И наедине Стес поспешил ее успокоить. Пусть они тебя не дразнят этим оглашением. Я, не посоветовавшись с тобой, решил, что нам удобнее взять брачное свидетельство. Так будет для нас спокойнее. И хотя тебе хочется услышать свое имя. Ты его не услышишь и в следующее воскресенье. — Мне этого вовсе не хочется, милый, — гордо ответила она. Но все-таки Тес почувствовала облегчение, узнав, что все складывается так благополучно. Она побаивалась, как бы кто-нибудь, услышав оглашение, не объявил в церкви во всеуслышание о ее прошлом, но судьба ей благоприятствовала.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 Вопрос разрешился благодаря предусмотрительности Клера. На мызу были доставлены большие пакеты, адресованные Тесс. В них оказался свадебный туалет, начиная от шляпы и кончая ботинками, а также утреннее платье. Этот убор вполне соответствовал скромной свадьбе, на которой они порешили.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 Но тут ей вспомнилась баллада о волшебном платье. Нет, не пойдет оно жене, что согрешило хоть разок. Баллада, которую так весело и задорно, напевала ей в детстве миссис Дорбифилд, раскачивая ногой колыбель под аккомпанемент песенки. Что, если это платье изменит цвет и выдаст ее, как выдал королеву Джиневру ее наряд? С тех пор, как Тесс жила на ферме, строфа эта припомнилась ей впервые.